44 глава. С Субботними вечерами улицы были полны народа. Из распахнутых дверей кафе доносились взрывы смеха. У лавочек с едой всегда толпились очереди, и приходилось огибать их, стараясь не отвлекаться на смешанные ароматы. Дима понимал, что уже опаздывает. Хотел, но все равно не успевал. С утра пришлось встречаться с советом больницы, эта встреча слишком затянулась. Поход по магазинам только усилив зарождающуюся нервозность страх все испортить. Конечно, когда ты покупаешь две бутылки красного вина в субботу, нельзя не услышать пожелания приятного вечера. Перед цветочным магазином Дима замешкался, подавил вздох, открыл дверь и с облегчением вошел внутрь. Внимание, вещь обоюдоострая. Раз решил делать все на виду, надо привыкать к тому, что везде можно встретить знакомых. Но Наташа определенно стоила любых неудобств. За несколько минут на улице заметно стемнелые яркие фонарики, перетянутые поперек дороги, вспыхнули разноцветными огоньками. А еще небо затянуло, и мелкий моросящий дождь начал разгонять гуляющих. Проклиная потерянную где-то в годах пунктуальность, Дима спешил к озеру, боясь, что Наташа уже ушла. Он опаздывал на час, не меньше. Озеро оказалось впереди чернильной рябью, подсвеченной уличными фонарями набережной. Мост дрожал и расплывался в дождливом мареве, пока Дима, бережно придерживая букет и пряча его под обшлагом пальто, спешил, выстраивая сотню оправданий, которые придется говорить, когда он явится на порог Наташиной квартиры. Бум! Сердце пропустило удар. Потом еще один, когда он рассмотрел одинокую фигурку, стоящую прямо посредине моста. забыв как дышать дима ускорил шаг, не обращая внимания на редких прохожих. «Привет», — сказал тихо, не ожидая, что она вообще захочет смотреть в его сторону. но ну, наташа обернулась На лице дрожали мелкие капли, сияли на ресницах, важным блеском сверкали на губах. Прости, знаю, что опоздал Что переводил через дорогу очередную старушку безизненно спросила она от ее тона под диафрагмы тоскливо заныло. Дима сглотнул и робко протянул букет резных белокрасных гвоздик. «Нет», — ответил тихо-тихо. Зашел к одной очаровательной девушке. Она настояла, чтобы я выбрал букет. «К одной очаровательной девушке, говоришь?» Пробормотала Наташа, против воли протягивая руку. Она замерзла, устала и была очень зла. Но стоило Диме с его извиняющейся улыбкой появиться, и вся злость испарилась. «Прости», – прошептал он, склоняясь к ее уху. Безумно хотелось поцеловать, но прохожие не спешили исчезать, а подобное поведение на людях все же было слишком неловким. «У меня сел телефон, ты, наверное, звонила». «Пойдем домой», – низким, интимным голосом сказал он, и Наташа поняла, что тает, забывая о том, за что на него злилась. Пальцы переплелись, щедро делясь теплом. Дима слегка потянул ее на себя, подавляя желание обнять. Снял пальто, такое же мокрое, как ее одежда, накинул на плечи и обнял, потянул за собой. «Надеюсь, ты правда сможешь меня удивить», — проворчала она, позволяя себя увлечь. «Ты во мне сомневаешься?» — оскорбленно спросил он. «Это очень обидно, знаешь ли». «Ты совершенно не умеешь удивлять». Наташа не собиралась сдаваться так просто, хотя все равно растаяла, четно пытаясь скрыть улыбку, от которой дрожали уголки губ. «Я очень», – зашептала на ухо, – «очень постараюсь». «Сомневаюсь, очень сомневаюсь, Дмитрий Николаевич». Наташ, ты несправедлива», – возмутился он, заставляя ее остановиться. «Между прочим, не каждая девушка может похвастаться тем, что такой большой человек потратил полдня на подготовку к идеальному свиданию». «Не каждая девушка?» Наташа невольно сузила глаза, и Дима мысленно ударил себя в живот. Нашел с чем сравнивать. «С тобой очень сложно спорить», — признал он, крепко обнимая. «Поэтому не хочу терять на это время». «Конечно, ты же уже его потерял на подготовку к идеальному свиданию». Ехидно ответила Наташа, садясь на пассажирское сиденье, когда Дима галантно открыл перед ней дверь. «Именно», — шепнул он, кладя ладонь на ее щеку и нежно целуя. «Удачный способ заткнуть мне рот», — проворчала Наташа, когда они оторвались друг от друга. «Подозреваю самый действенный», — ухмыльнулся Дима и завел мотор. В доме было тепло, работал каждый обогреватель, который он включил до выхода. Даже не знал, что их так много хранились на чердаке. Подождав, пока она разуется, Дима снял с ее плеч влажное пальто и потянулся за ее курткой. Развесил их на нескольких крючках и опустил теплую ладонь на глаза. «Опять сюрприз?» «В этом, боюсь, я не так оригинален», – вздохнул Дима за ее спиной, подталкивая в гостиную. Наташа не ждала моря цветов, свечей и нежной музыки. Не ждала и лепестков роз, ведущих к кровати. Такое бывает только в романах. Но и накрытого на двоих стола в уютном полумраке, разбросанных на полу подушек и нежного, едва заметного аромата кедра, ароматические лампы едва заметно дымили, точно не ждала. Дим! голос Наташи невольно сорвался, — «Нет, такого она точно не ждала. Не ждала традиционного дорези в желудке ужина, который значит гораздо больше, чем выглядит на самом деле». «Достаточно спонтанно?» спросила насторожно, кладя руки на ее холодные плечи и невольно их сжимая в попытке согреть. «Напомни, сколько тебе лет?» нервно спросила Наташа. «Сорок четыре, а что?» Настороженность в его голосе можно было потрогать кончиками пальцев. такое ощущение что сто сорок4 наташа криво улыбнулась в ее понимании это было слишком хотя и мысль не нужна тут же вспорола мозг если бы родители антона были живы а он решил представить свою невесту именно так и выглядел бы их первый совместный ужин она не могла унять дрожь слишком официально все выглядело я давно не делал ничего подобного прошептал дима чувствуя ее напряжение он пытался его разгадать. но не мог, путаясь от непонятной реакции на обычный, в общем-то, ужин. «А может, у тебя где-то припрятаны кольца?» «Нет». Дима не удержался, развернул ее к себе, вынуждая посмотреть в лицо. «Что-то не так?» «Все так». Слишком резко откликнулась Наташа. «Просто, просто?» – продолжил он. «Это слишком торжественно». Она моментально сдалась под слишком пристальным взглядом, повела плечами, на которых все еще лежали, нежно сжимая его ладони. «Хм». Дима хитро улыбнулся, позволив ямочкам нырнуть в углубление щек. «Тогда медленно склонился, почти касаясь губ. Давай просто нарушим традиции». Его поцелуй, сразу жадный, важный, неистовый, снес все преграды в голове, забрал ограничения. Наташа тут же обвила его шею, подаваясь всем телом, путаясь в аромате кедра и его собственном. Дима, подхватив ее за талию, прижал к себе, шумно выдохнул, прервав поцелуй. Уткнулся лбом в ее лоб, прошептал прерывисто. я зря готовил полдня?» «Ты приготовил все это сам?» Ахнула Наташа, невольно покосившись на накрытый стол. «Хм», — промычал Дима и потерся кончиком носа ее нос. Они ели неспешно, обменивались комментариями о вкусах, кормя друг друга и роняя еду на стол, а после, сдвинув подушки к стене, сидели, обнявшись, вытянув ноги, и смотрели на тлеющие угли углеблаговонья. Дима выключил три из четырех ламп, а теперь тени, расползаясь по углам, касались их вытянутых ног. Дим задумчиво проговорила Наташа, – «а я ведь почти ничего о тебе не знаю». «М-м-м», промычал он, не открывая глаз. Ее голова лежала на его плече, тонкие пальчики перебирали его пальцы, и думать совершенно не хотелось. «А что бы ты хотела узнать?» «Например?» – Наташа задумалась, подняв глаза к потолку. «Какую музыку ты любишь?» «Музыку?» – медленно проговорил он, пытаясь понять суть вопроса. «Любую, наверное». «Нет». Она выпрямилась, посмотрела на него. «Какую именно? Знаешь, есть традиционно есть рок или поп. Что ты любишь, Наташ?» Дима приоткрыл один глаз и качнул головой. «У меня нет предпочтений, но ты сказал, что умеешь танцевать». Он обхватил ее шею ладонью, притянул к себе и выдохнул на ухо. «Я просто умею чувствовать ритм». Тембр его голову мурашками пробежал по телу, угнездившись где-то в пояснице. Наташа неосознанно толкнулась навстречу, пытаясь найти его губы, но Дима с тихим смехом отпрянул, едва прихватил губы своими губами. «У нас свидание», — напомнил еле слышно. «Ты же просила именно его». «Так, значит, она зловеще сузила глаза». «Именно». Дима выглядел таким довольным, что хотелось ударить, что Наташа и попыталась сделать, но ее кулак он перехватил за миллиметр до того, как тот впечатался в его живот. «Ты бываешь такой грубой, Наталья Сергеевна?» И снова этот голос, от которого сознание расплылось в желе. «Это не вся грубость, на которую я способна, Дмитрий Николаевич!» шепнула она.